Глава 13. 1. Князь Андрей И новожалованный на поле брани боярин Сбыслов Ярунович на свежих конях быстро добрались до самого Узменского урочища. Хоть путь их был завален трупами, умирающими и ранеными, конские копыта скользили по обильно пролитой крови. От неимоверной усталости и всего пережитого князь сразу же впал в беспамятство. А Сбыслов, выпив две добрые чарки горячего меда, ощутил вдруг небывалый приступ голода. Яков Палачанин, уложив Андрея в шатре под тремя шубами, угощал молодого боярина тут же жадно, расспрашивая о побоище. До смертного часа глаза моей кровь не забудут, а уши крики людские. Угрюмо сказал Сбыслов. Тяжкое испытание послал Руси Господь, и больно душе моей Яков. Но побили ведь их, побили, побили. Сам поглядишь. Тебе трупы до да раненых вывозить. Слышишь трубы княжеские, Ярунович? Стоны я слышу. Сбыслов встал. И жив ли отец, не знаю. И где чалый, спаситель мой? Хоть бы догадались попонами его прикрыть. Дай коня яков и обозников на лед гони, там раненых много. Толком не отдохнув, до да дело молодое, он добрался до центрального места побоища. Ревели трубы, заглушая стоны. Уцелевшие дружинники и ополченцы взапали еще что-то, кричали, размахивая оружием. Плакали и смеялись одновременно. Но князя Александра Сбыслов не нашел. Зато нашел своего аргамака. Он стоял под княжеским стягом, заботливо укутанный попонами. Сбыслов обнял его за длинную шею, поцеловал в морду, угостил краюхой хлеба, густо посыпанный солью. «Пить тебе не давали?» — вздохнул Чалой. «Терпи, нельзя сейчас. И меня жди. Я отца найти должен». Оскользаясь на крови, он долго бродил по истоптанному льду. С ним заговаривали, кто-то обнимал, кто-то целовал. Сбыслов потом ничего не мог вспомнить. Растаскивая тела убитых, всматривался в смертные лица. Расспрашивал раненых и уцелевших, Дава во все всмотреться, всех расспросить было невозможно. Стон стоял над застывшим ледовым побоищем. Точно стонало все огромное Чудское озеро. Страшный, уходящий в небытие стон умирающих, истекающих кровью замерзающих воинов, превратившийся вдруг в беспомощных парнишек, зовущих мам. И слово это витало поверх всего поля сражения, в тяжких испарениях отлетающих душ. Стало уже темно, но кто-то сунул сбыслову факел. Кто-то помогал ему растаскивать тела. Он потом не мог вспомнить этих добрых людей, как не старался. Его качало от невероятной усталости, но он упрямо искал отца и нашел. «Прощай». Почему-то рядом оказался Буслай с как перевязанной головой. Ерун, что ли?» «Отец, куда ж ты его тащишь?» «Эй, мужики, подсобите боярину!» Буслай обнял сбыслого за плечи. «Обопрись на меня, я здоровый!» И слезы не удерживай, я тоже реву. Все мы сейчас дети. В стонущем окровавленном поле мелькали факелы. Обозники и женщины из Пскова подбирали раненых и вывозили их на берег, оставляя мертвых до утра. Хотели помочь смердам, тащившим тело Яруна, но бусла не дал. «К Невскому его!» «То сам воевода Ерун, Сменяя друг друга, мужики-ополченцы дотащили тяжелое тело воеводы до княжеского шатра на берегу. Смерды, сняв шапки и низко поклонившись Еруну, ушли, а Буслай остался. Сбыслов снял с отца шлем, бережно перебирал седые спутанные кудри. «Железо с него сними», – тихо сказал Буслай. «Холодно в нем поди». Вдвоем они с трудом стащили броню с начинавшего коченеть тело. Сбыслов встал оправлять сбившуюся, залитую кровью одежду, наткнулся на свиток за пазухой. Развернул. «Что там?» – спросил Буслай. «Князя найди». Буслай сразу же ушел, не спрашивая зачем да почему. Не до того было. Все в этот час говорили коротко, отрывисто, потому что в душах еще не улеглась битва. Еще воевала душа каждого, еще кипела и пенилась. И покойными были только мертвые. Быстро подошел Невский, опустился на одно колено, снял шлем. «Дядька мой!» Поцеловал Еруна в лоб, поднялся. «В Псков отвезешь его!» «Там отпевать будем. Скажи Якову Буслай, чтоб Розваль не дал. Осиротила тебя судьба, Ярунович!» Сбыслов молча протянул Александру послание великого князя Ярослава. 2. Во всех соборах, церквах... А то и просто у братских могил на погостах отпевали погибших. И хоть великая была победа, хоть каждый и ощущал ее, скорбно было в Обскове и в Новгороде. Невский старался попасть на все последние поклоны. Ел урывками, почти не спал. Почернел и осунулся настолько, что борода торчала клином. «Простит меня, княгинюшка моя, что не простился я с нею». Князь Андрей свалился в горячке. Гаврила Алексич тяжко страдал от ран. И Александра повсюду сопровождали Сбыслов и Яков Палачанин. Да и иногда Буслай, которого заметно приблизил Невский. Будто увидел в нем знакомые черты погибшего Миши Прушанина. А как засыпали последнюю братскую могилу, сказал. «Принимай Мишину дружину, Буслай. Не потяну, Ярославич. Потянешь». На следующий день Невский выехал в Новгород, оставив отцовскую дружину на Будимира в Обскове. Это удивило сбыствова. Но Александр лишь буркнул в ответ: отсюда до литовцев ближе. Дружину потрепали сильно Ярославич. Этим Будимир займется, а ты, боярин, отвезешь Андреева Владимир, расскажешь отцу о побоище, и выпресешь для меня его дружину. Невский был хмур и озабочен. Внезапные известия о кончине жены, большие потери и огромное напряжение последних недель выбили его из привычной колеи. Он понимал, что орден потерял еще больше и тоже нуждается в мире, но велел Якову Палачанину разговаривать с его послами как победитель, твердо отстаивая свои условия. Успех следовало закрепить, и, буркнув с о литовцах, Князь сознательно выдал свой замысел. Впрямую не поддерживая ливонцев, Литва косвенно помогала им, захватывая соседние русские княжества. И гибель Бричеслава Полоцкого, помноженная на смерть его дочери, камнями висели на совести Александра. Сбыслов сразу понял причину такого решения, потому что знал о смерти княгини Александры. Но Яков не знал и заспорил, утверждая, что и сил мало. И людям отдохнуть надобно. «Я сказал!» — рявкнул Невский, и литовский поход был решен. «Трепал я литовцев многожды, вздохнул великий князь Ярослав. «Воины неупорные, да и сил у них сейчас поболее, чем у Александра, но победы дух умножают, а такое, как победа ледовая, на много поколений хватит». Этот разговор возник, когда князь Андрей уже настолько поправился, что начал принимать участие в беседах. А еще до этого, в первый же день приезда во Владимир, он рассказал отцу, кто его спас. Хотя сам Сбыслов об этом не обмолвился ни словечком. И в первый же вечер, когда Андрей, поведав о подробностях спасения, еще метался в поту и жару, великий князь принес ларец, открыл его и торжественно надел на шею Сбыслова тяжелую княжескую цепь. «Это цепь твоего отца, Сбыслов. Носи с честью». А ночью молился и плакал счастливыми слезами, поражаясь провидению Господню, которое восчувствовал в переплетениях судьбы. гордился отважными сыновьями и глубоко скорбел о Яруне. «Бог дал, Бог взял. Все мы врутся его». Андрей выздоравливал медленно, и великий князь с молодым боярином каждый вечер засиживались допоздна. Сбыслов подробно рассказывал о ледовом побоище, а князь Ярослав жадно расспрашивал, восторгался, горевал и умилялся. Он всегда был человеком открытым, порою непредсказуемо импульсивным, но с годами растерял дерзкое свое упрямство, стал мягче, добрее и сентиментальнее. Постепенно отходил от общерусских дел, перестал видеться с негоем, а после взятия Невским-Пскова окончательно замкнулся на собственном княжестве. Строил церкви и монастыри, не только упорно насаждая христианство, но и пользуясь ханской милостью, ловко пряча в их имуществе собственные доходы от татарских баскаков. И совсем уж неожиданно для многих в тот жестокий век открыл первый приют для вдов, сирот и обесчищенных девиц. «Дружину Александру надо бы назаново собирать, отец», – сказал Андрей, впервые оставшись на вечернюю беседу. Он ее в лоб поставил, под удар самых отборных рыцарей, под Саблю. Великий князь долго смотрел на осунувшегося повзрослевшего сына, улыбнулся вдруг. «В Переславль не хочешь поехать? Отдохнешь, поправишься». «Да ну», – отмахнулся Андрей, – «скучно там. Там дочь Даниила Галицкого гостит». Приехала на похороны княгинюшки Александры, да и задержалась. Девица красивая собой, видная, да так что не заскучаешь. Вместо княжича Василия пестовать будете. А сбыслов, помолчав, спросил Андрей. Сбыслов мне нужен, сказал Великий князь. Баты велел Александру после победы над Левонцами в Орду приехать, а он не сможет сейчас. Значит, о побоище с Бысову придется рассказать. Да и мне пришла пора Хану поклониться, от этого уже не отвертишься. А ссориться с ними нам сейчас совсем не с руки, сыны мои, не с руки. Так что поезжай-ка, пока Андрей, в Переславль один. А мы со Сбысловом в Орду. Так-то оно вернее будет. И князю Невскому спокойнее. Как рассудишь, боярин, ехать надо. сказал Сбыслов. «Татары обидчивы и злопамятны, особенно в мелочах, а там дар пока в чести». «Стало быть, как воды спадут, так и выйдем», — решил Ярослав. «А ты, Андрей, сейчас в Переславль собирайся, пока Даниловна там гостит». Но в Орду выехали не скоро, и великий князь знал, что выедут они не скоро, а говорил так...» только для того, чтобы поскорее сопроводить Андреев-Переславль. Уж очень ему понравилась чернобровая рассудительная дочь Даниила Галицкого, а сватать Ярослав любил. Да и дел было не в проворот. Отсеяться следовало с большим запасом, потому что вся тяжесть Ливонской войны легла на Псков и Новгород, которым и в мирные-то времена не хватало своего хлеба. И беженцев с тех опаленных сражениями земель уже появилось немало, и князь полагал, что появится их еще больше, когда подсчитают новгородские семьи потери своих кормильцев. Поэтому решил вдоль всех дорог, ведущих к Новгороду, засеять сиротскую долю. Так тогда назывались посевы репы – гороха, редьки, добрюквы, брать который мог любой нуждающийся в пропитании. и о жилье для беженцев подумать следовало. А вопрос этот был сложным, потому что и своих бездомных, да безземельных еще хватало со времен татарского нашествия, и великий князь вместе с думными боярами, да церковными иерархами давно уж ломал над этим голову. Привычный мир изменился как-то сразу. Вдруг и некогда беспечный, своенравный и своевольный Ярослав менялся вместе с этим миром. Господи! «Не покинь меня во дни мои многотрудные!» Истово молился он вечерами. «Господи, вразуми меня!» Андрей вместе со Збысловым уехали в Переславль. Впрочем, Збыслов лишь довез туда Андрея, распрощавшись чуть ли не на пороге. Уж очень боялся он столкнуться глазами с той боярыней, который сказал когда-то о гибели Бричеслава. И опять вечерами они долго сидели за беседой. Исчерпав, в конце концов, тему самого побоища, перешли на его участников, которых знал великий князь и о которых подробно расспрашивал. Так дошли до Гаврилы Алексича, и Ярослав вытянул из Быслова сведения о свадьбе, отложенной до победы. Негоже гоже, Сбыслов, в такой час радостный друга бросать. Поезжай, отгуляй свадьбу, мой подарок молодым передашь». И была свадьба не очень-то шумная. но дружная. Алексич еще покряхтывал от болей в переломанных ребрах, но одержался молодцом, как и положено жениху. Одно огорчало. Невский не смог почтить их своим присутствием, залечивая внутреннюю боль и досаждающие мысли стремительными бросками и яростным мечом. Но о свадьбе не забыл. Прислал Якова Палачанина с дарами из Литвы. А ведь хотел приехать, и что уж греха таить, мог приехать. Но в последний момент дела повернулись неожиданно. 3. Литовцы просят о свидании, Ярославич, доложил Яков за сутки до намеченного отъезда на свадьбу. «Я бить их пришел, а не видеться с ними. Намекают, что этого хочет Миндовк». «Миндовк?» Имя великого князя Литовского было хорошо знакомо Невскому. Не только потому, что князь был дерзок в замыслах и удачлив в битвах, но и потому, что был ровесником Александра. Об этом когда-то поведал хорошо знавший литовцев покойный Бречеслав. И совпадение поразило Невского. потому что позволяло сравнивать судьбы. Общим оказался не просто год рождения. Общими оказались задачи, которые ставила жизнь перед молодыми князьями. Борьба с удельной раздробленностью мечом и с внешней опасностью, тонким расчетом. «Сведи меня с ним и поезжай в Новгород». Яков оговорил время и порядок свидания и отправился на свадьбу. Аневский в назначенный вечер выехал в оговоренное место с двумя отроками и небольшой стражей во главе с Будемиром. На опушке леса их ждал литовский отряд той же численности. От него отделился всадник в нарядной одежде и легком шлеме с белым султаном. «Миндовк», — определил Александр, тронув коня навстречу. «Съехались, остановившись в шаге друг от друга. И Миндовк, Первым снял шлем и поклонился в седле. «Прими поклон, великий князь Невский!» По-русски довольно свободно сказал Миндовк. «Прими ты мой поклон, великий князь Литовский!» Они приблизились и крепко пожали друг другу руки. «Неподалеку уединенный хутор», сказал Миндовк. «Если ты не против, мы могли бы поговорить там за кружкой доброго литовского пива, князь Александр». Кутер стоял на острове посреди болота. К нему вела почти невидимая тропа, но Миндовк хорошо ее знал. Там их ждала немногочисленная челядь. В доме был накрыт стол. Князья, не сговариваясь, взяли по одному отруку, приказали страже совместно охранять их и уселись друг против друга. «Я очень благодарен тебе, Александр», – сказал Мендовк после первой заздравной кружки. «Больше того, я твой должник». потому что ты выполнил за меня добрую работу. Набил заносчивые морды моим своенравным племенникам». «Сочтемся», — без улыбки отметил Невский. «Ты прикрыл ливонцем правое крыло в этой войне. А я-то думал, что орден такой же враг Литвы, как и Руси». «Даже больше», — вздохнул Миндовк. «Только Литва не Русь, и крестоносцы не татары». «И если тебе приходится лишь притоптывать Влад татарскому барабану, то я вынужден плясать под ливонскую дудку и при этом прикидывать, когда же мне принять католичество, чтобы спасти свой народ». Вера скрепляет народы. «Какая, Александр, наша с тобой, то есть княжеская, она кончается за порогом наших усадеб, а народ живет так, как жили его предки». и веруют в то, во что веровали предки, и я все время прикидываю, с кем же мне выгоднее быть, с чужим богом или со своим народом». «Выгоднее?» «Ты тоже прикидываешь, князь. Прикидываешь, кому что обещать, кому как сказать, кому чем пожаловать, а ведь тебе куда легче, чем мне. Ты отбиваешься от запада и востока, а я на все четыре стороны». «На севере – от крестоносцев, на западе – от Польши, на юге – от Даниила Галицкого и на востоке – от тебя. А ведь я с орденом пить пиво не собираюсь. Я с тобой хочу его пить. Пиво сначала надо сварить, Миндовк». «Давай варить, Александр». Миндовк помолчал. «В Кёнигсберге перед собором каждый день собирается орущая толпа. Им показывают покалеченных твоими воинами рыцарей». А рыцари поясняют, что ты азиатский варвар хуже татар. Но рыцарям верят в Европе, потому что так угодно папе. И все готовятся к новому крестовому походу против русских еретиков. Орден вот-вот придет в себя и начнет наращивать силы. «И ты опять займешь место на их левом крыле», усмехнулся Александр. «Если мы с тобою ничего не предпримем...» «Меня заставят занять это место. У нас в запасе не так много времени, чтобы помешать этому, Александр. Ты повел против меня отцовскую дружину, потому что твою собственную потрепали крестоносцы. А у Европы опытных воинов бездонная бочка. Через 10-15 лет они соберут могучую армию и вновь ринутся на тебя. Дранг на Хостен, написано на их знаменах, потому что в Европе стало тесно». «Где собираются уцелевшие после ледового разгрома рыцари?» — помолчав, спросил Невский. «В земле Куршей. Совсем рядом с тобой, Миндовк», — улыбнулся Александр. «Потому-то я и пригласил тебя на это свидание», — буркнул Миндовк, наливая пиво в кружке. «Перестань клевать меня в задницу, и я отточу свой клюв. Литовцы убили моего тестя». Полоцкого князя Бречеслава. Каждый из нас, Невский, собирает в единое целое свои народы. Перед нами великая цель, которую нельзя разменивать на кровную месть. Недопустимо разменивать. Перед нами великая цель, задумчиво повторил Александр. Он прихлебывал густое черное пиво, неторопливо размышляя. Литовский князь открыто дал понять, что добьет самых опытных рыцарей до подхода основных подкреплений из Европы, если Невский прекратит литовскую войну. Это было выгодное предложение. Выигрывалось время для того, чтобы передохнуть, восстановить собственную дружину, залечить раны. Мендовк все больше нравился ему, хотя его расчетливое, по сути, торгашеское отношение к религии досадно противоречило представлением Александра. Кроме того, требовалось выяснить, почему столь важный договор великий князь Литовский решил провести с глазу на глаз без хитроумных советников. «Если ты поверишь в мое слово так, как я поверю в твое, нам не понадобятся ни письменные обязательства, ни свидетели», — пояснил Мендов, когда Александр прямо спросил его об этом. «У ливонцев много купленных языков и купленных ушей». Когда ты можешь выполнить свою долю наших условий? Через год после того, как ты прекратишь войну против меня. Нам не выгодно обманывать друг друга, Александр. Ты опять заговорил о выгоде, с неудовольствием сказал Невский. Вера для тебя – товар. Военный договор – тоже товар. Неужели все продается и все покупается? Все, когда речь идет о судьбе народа, о том, выживет он или будет растоптан. как растоптаны прусы, курши, твои половцы, и ты тоже что-то продашь, что-то купишь, когда на кон будет поставлено само будущее русичей. Мы оба готовы к любым мукам в загробном мире, только бы народы наши избежали ада на земле. Или я ошибся в тебе, Александр? — Не ошибся, Мендовк, — улыбнулся Невский и протянул через стол руку. Вот тебе мое слово. Четыре. Из Гаракарума вести приходили более или менее регулярно. Перед бегством Ючень построил прочную цепочку из своих людей. Но вести были неутешительными. До Курултая власть по законным Ясы принадлежала вдове Угиде Турачине. Однако войском безраздельно распоряжался Гуюк. и, судя по всему, подтягивал к столице империи верные ему тумены, отодвигая подальше сторонников Батухана. Казни правда, еще не было, но как Ючень, так и Чокдар не сомневались, что, собрав надежных сторонников, Гуюк начнет устранять неугодных ему офицеров и чиновников. Бату свято исполнял последнюю волю субедой богатура, повелев Чокдару находиться при нем в качестве главного советника – Однако пока обязанности последнего сводились к частым беседам с ханом, в которых особой надобности в советах не возникало. Для себя Чукдар объяснял это свойственной бату-недоверчивостью, старался быть кратким и точным в ответах, когда к нему обращались с вопросом, и ждал, понимая, что иного ему сейчас просто не дано. Кроме того, существовал лукавый, умный и проницательный ючень, своевременно подбросивший Батухану мысль о строительстве собственной столицы. В этом был резкий вызов Каракаруму и всей центральной власти, что особенно нравилось властителю Золотой Орды. Степную столицу, заранее названную Сараем, дворцом, построили по плану Юченя, согласованному с Батуханом. План предусматривал центральную площадь с огромным ханским дворцом, от которой расходились прямые дороги по основным направлениям – в собственно Монголию, на Кавказ, в Крым, в Киев, Рязань и Владимиро-Суздальское княжество. Пленных и рабов хватало, кибиточный город рос со сказочной быстротой. Дороги с обязательными ямскими поставами на каждом дневном перегоне – Протягивались, естественно, медленнее, но строительная лихорадка заменяла вынужденное отсутствие военных походов. Будущая столица оказалась главным занятием как для хана, так и для его окружения. Вокруг нее были сосредоточены все ожидания, советы и споры, и главный строитель, а таковым, естественно, стал Ючень, мудро и неторопливо подбирал ключи ко всем сколько-нибудь значимым сердцам. Это не ускользнуло от Чокдара. Насторожило, но особенного беспокойства не вызвало. Во-первых, возведение города и прокладка дорог требовали денег, в которых надлежало отчитываться по окончании работ, а Бату отличался известной скупостью. Во-вторых, и это главное, наследник престола царевич Сартак не разделял общего восторга, относился к учению настороженно, и демонстративно предпочитал ему Чокдара. «Даже прирученные лиса по ночам жрет кур из хозяйского курятника», громко говорил он, немало не беспокоясь о том, что эти слова тут же повторят юченю. «Поедем на охоту, Чокдар. У меня першит в горле от поднятой пыли». Однако Ючень был опытным царедворцем. Отлично понимал, что Золотая Орда есть его последнее прибежище. а ее владыка не вечен. Он изо всех сил избегал споров, а уж тем паче прямых столкновений с любимым сыном властелина и был подчеркнуто почтителен с Чокдаром. Батухан все видел и все понимал, но ни во что не вмешивался, не давая перевеса ни одной из сторон в этой возне под войлоком. Чокдар нужен был ему не столько для грядущих войн, сколько ради упрощения отношений с северными русскими княжествами. Ючень для той же роли на Востоке, а потому преждевременно было кого-то выдвигать в первый ряд перед собственным троном. Наоборот, небольшой раскол среди вельмож сейчас выглядел предпочтительнее показанного единодушия, поскольку достаточно ясно выявлял их настроение и надежды на будущее. Все зависело от завтрашнего дня, но сам завтрашний день От Бату уже не зависел. Все решали 140 тысяч монгольских воинов и неисчерпаемая казна Чингисхана. И рука, которая получит на грядущем и право первой залезть в эту казну. «Господин главный советник, могу ли я испросить разрешение уделить мне совсем немного вашего драгоценного времени? Ючень умел быть на редкость медоточивым, сладким до приторности». Но Чокдар терпел, не позволяя себе даже сдвинуть брови. Только улыбка, мягкая, вежливая, поощрительная, должна была служить отмычкой будущей беседы. «Внимательно слушаю вас, господин старший советник. Не угодно ли присесть?» Ючень первым явился на беседу с глазу на глаз. До Доселе такого не случалось. Следовательно, возникли какие-то новые обстоятельства, грозящие пошатнуть неустойчивое равновесие под войлоком. Чокдар прошел хорошую школу в юности, держась за стремя самого Субидей Богатура, а потому был подчеркнуто вежлив, сам наполнял чаши кумысом и ни о чем не спрашивал. Говорящий первым всегда высовывается из-за собственного счета, каким бы луковством он не обладал. «Важное известие из Каракарума, господин главный советник. Источник заслуживает доверия». Ючень замолчал, но Чокдар лишь поощрительно улыбнулся. Гуюку говорил свою матушку, Ханшу Туракину, предоставить христианам-нестарианцам преимущественные права, весьма похожие на те, которые великий Батухан даровал русской православной церкви, и вновь китаец многозначительно помолчал. Но, не дождавшись ни слова от собеседника, вынужден был сам продолжать разговор. «В монгольской армии много христиан, господин главный советник. Да, внешне они соблюдают обряды своей племенной религии». Тем более, что несторианство обходится без церквей. Веруют во Христа, но не признают божественности Божьей Матери, считая ее христородицей, то есть обыкновенной женщиной, лишенной святости. Римская католическая церковь считает их самыми греховными еретиками, греховнее православных и, главное, опаснее их. И опять молчание. Ючень очень хотел вовлечь Чугдара в беседу, но Чугдар строго руководствовался правилом Субиды Богатура, вызубренным еще в детстве. «Никогда не иди туда, куда тебя подталкивают». Однако молчание затянулось, и он вынужден был сказать. «Я слушаю очень внимательно». Благо расположение к Нестерианам не может не насторожить католическую Европу, особенно если Гуюк, Попробует привлечь на свою сторону православные русские княжества. Рим вынужден будет благословить новый крестовый поход. Русские княжества далеко от Каракарума. Это был пробный шар. Чокдар решил прибегнуть к нему, потому что понял главное. Гуюк избрал Европу целью собственного великого похода. Кроме захвата несметных богатств, этот поход преследовал еще одну задачу – полное развенчание Батухана как полководца, не сумевшего закрепиться в Центральной Европе. Ход был неплохо продуман, но успех его зависел от выбора православных русских княжеств. И Чокдару необходимо было знать, что предпринял Каракарум для привлечения их на свою сторону, или что может предпринять. В Золотую Орду уже послан гонец с предупреждением ханши Туракины, что отныне ярлык на Великое Княжение будет выдаваться русским князьям только в Каракаруме, господин главный советник, со значением произнес Ючень. Это известие означало, что Гуюк перешел к решительным действиям по ограничению власти Батухана и, по сути, являлось объявлением ползучей негласной войны за влияние на русские православные княжества. А силы были далеко не равны, даже если не брать во внимание бездонную казну Чингисхана. «Осознаешь ли ты, первый советник, особое значение сообщенных мне сведений?» Тихо спросил Чокдар. Ни одна живая душа не узнает о них без вашего повеления, господин главный советник. В том числе и сам Батухан, в том числе и сам Батухан, послушно повторил Ючень, уловив блеск секиры палача в холодных глазах Чокдара. Ощути, насколько прочно я запечатал твой язык, Ючень. Если ощутил, ступай. Все новости будешь передавать мне лично. Учти, я воин. и принимаю решение очень быстро». Полученные известия имели настолько грозовой оттенок, что чокдар сразу же пошел к хану, как только Ючень пятясь покинул его шатер. Он был убежден в молчании китайского советника, не столько потому, что верил его слову, сколько потому, что знал о его трусости, но торопиться все же следовало. По счастью, Бату сразу же принял его. Коротко изложив суть многозначительных вестей, Чагдар замолчал, предоставляя хану время взвесить их, осознать и сделать выводы. Хан молчал долго, и на его бесстрастном, замкнутом для всех глаз лице ничего не отражалось. «Князь Ярослав способен сказать «нет»?» Наконец спросил он. «Скорее, не способен». «Он слишком много грешил в юности». «Да», — вздохнул Бату, — «грехи молодости всегда потачивают твердость старости. Значит, он может оказаться податливым налезть, а в Каракаруме льстить умеют. Повели ему прибыть ко мне. По моим сведениям, он сам готовится предстать перед тобою». Батухан задумчиво покачал головой. Подождем, как по-твоему, что будет с нами, если Гуюк, став великим ханом, решится на европейский поход? Мы исчезнем, как пыль на ветру мой хан. Мы исчезнем, согласился Бату. А русские княжества превратятся в дойную корову ненасытного Гуюка. Значит, мы должны воспрепятствовать этому походу. Как? став поперек пути на Волге? Но разве может плетень сдержать степное половодье? Это возможно только с помощью русских дружин. Невский не станет помогать нам, если его отец поддержит Гуюка. Что можно сделать, чтобы князь Ярослав отказался от совместного похода на католиков? Не отвечай сейчас, Чокдар, но все время думай об этом. Мой учитель... Субедей богатур очень любил тебя!» 5. Орду, оставленный Батуханом главнокомандующим, выводил татарские войска из Центральной Европы через Болгарию, чтобы не пересекать вновь разоренные земли. Он был старательным исполнителем и плохим полководцем. Сознавал это, а потому во всем, что касалось боевых действий, полагался на Бурундая. Даниил Галицкий, правильно поняв татарский маневр, тот же вернулся в свои княжества. Однако, будучи человеком дальновидным, предпочел временно осесть на севере своих владений и здесь неожиданно получил предложение о мирных переговорах. Предложение поступило от литовцев. Обезопасив себя с востока, Миндовг решил то же самое сделать и на йоге. чтобы без особого риска исполнить данное Невскому обещание. Даниилу, озабоченному восстановлением былого могущества своих земель, предложение о мире было на руку, и свидание состоялось. «Я знаю о твоих настроениях, князь Даниил, но должен прямо сказать, что буду бить крестоносцев всегда и везде, даже если мне самому придется для этого принять католичество», сказал Мендовк. «Татарские язычники тебе милее христиан, между татарами и Литвой стоит Александр Невский, а между мною и католиками нет никого, князь Даниил». «Следует ли мне из сказанного тобой сделать вывод, что мы не должны влезать в дела друг друга?» — помолчав, уточнил Галицкий. «Ради этого я здесь», — Миндов неожиданно улыбнулся. «Впрочем, как знать, может быть, нам стоит когда-нибудь подумать о делах семейных? У меня растет дочь, у тебя сын. Родственные связи крепче всех договоров, князь Даниил». Пока Даниил и Миндовк решали вопросы дружественного невмешательства, Александр сворачивал боевые действия в Литве. Он понимал, что при таком повороте событий теряет Полоцкое княжество. Но дробить силы было и неразумно, и опасно. Ливонский орден медленно и упорно наращивал мощь. Миндовг лишь подтвердил то, о чем доносили Невскому его собственные разведчики. Настало время думать о союзниках. И в этом смысле великий литовский князь преподал Александру весьма полезный и своевременный урок. И Невский выехал в родовое Переславское княжество, минуя Новгород, а дружину оставил на Будимира. Ехал он с небольшой охраной и почти без всяких дорожных осложнений, если не считать стремительной и победной стычки с крупным литовским отрядом в глухом уголке смоленских земель. В стычке никого не потеряли. Литовцы исчезли в лесах, а как въехали в родное княжество, конь Невского потерял подкову. «Стало быть, здесь и за Днюем. Тут где-то усадьба старого отцовского друга. Дайте мне заводного коня, пока этого будете перековывать». И выехал один, а потом радовался, что один выехал. всю жизнь радовался. Он быстро разыскал усадьбу, в которой был еще отроком вместе с отцом. К ней вокруг озера вела полузаросшая дорожка, но Невский решил сократить путь и поехал напрямик через рощу, держась озерного берега. Стояло знойное лето, жарким настоем смолы и земляники дышался с новый бор, в безветре извенели комары. И неожиданно совсем рядом раздался девичий смех. Александр придержал коня, отвел рукой сосновую лапу. В десятки шагов от него на берегу озера сидела немолодая Матрона в окружении смешливых молоденьких девушек. Распущенные волосы их были украшены венками из белых кувшинок. «Васса!» – вдруг строго крикнула Матрона. «Хватит купаться! Вылезай!» Из воды на берег неторопливо стала подниматься стройная, совсем еще юная девушка в длинной белой рубашке из тонкого, хорошо выделанного полотна. Рубашка была насквозь мокрой, девушка в ней купалась, липла к телу, а солнце просвечивало ее насквозь. Сердце Александра бешено забилось. Изо всех сил сдерживая дыхание, он осторожно опустил сосновую ветку и шагом тронул коня в лес, подальше от берега. Он раньше девушек добрался до усадьбы. Старый отцовский друг невероятно ему обрадовался, закатил пир, и на этом пиру барышня Васса поднесла дорогому гостю кубок чести. Но другое утро он выехал в Переиславль и улыбался всю дорогу. Но если бы знал, кого в это время принимает отец, улыбка бы надолго сошла с его лица. Прилат римской церкви Доминик. Доложил ближний боярин. Ох, не к месту, не к месту! Всполошился Ярослав. Что делать, Сбыслов? Что делать? Принять. Прилад был, учтив, И любезен, восторгался просторами, восхищался реками и всячески избегал богословских споров, сразу обозначив свою позицию. Мы вместе веруем в единого всемогущего Бога, великий князь, и считаем, что настала пора забыть о наших религиозных разногласиях перед новым испытанием Божьим, нашествием нечестивых из диких степей, и православный князь Михаил Черниговский уже дал согласие участвовать во Вселенском Леонском соборе. Гость, не обозначив дня отъезда, вежливо поучаствовал в предложенной сбысловом охоте, ловко уходил от неудобных для себя вопросов, и с удовольствием рассказывал, сколь богата и сильна Европа. Ярослава это вполне устраивало. Он никогда не любил излишних напряжений ума, но с Быслова весьма тревожила причина – побудившая католического прилата вдруг заявиться в православное княжество. И как только Доминик однажды вскользь упомянул о татарах, Сбыслов тот же заявил с подчеркнутой резкостью. «Татары не видят в нас еретиков, в отличие от римской католической церкви». «Это естественно, мой юный вельможа», – вежливо улыбнулся прилат. «Они язычники. Им не дано постигнуть великого учения Христа». А нам, православным, дано заблуждение. Путь к познанию, мой юный вельможа. И ты, прилад, приехал развеять наши заблуждения? Я приехал с надеждой познакомиться с великим полководцем, князем Александром Невским, которым восторгается вся Европа. Мой, чтобы подсыпать яду в его кубок. «Сбыслов, сбыслов!» — встревожился Ярослав. Не надо спорить с высоким гостем, с высоким лазутчиком, презрительно сказал Сбыслов. Доложи своим магистрам, что Русь жива, прилад, и вышел. Он был раздражен и встревожен и почему-то все время думал о князе Александре: Извини, высокий гость, несдержанность боярина, смущенно бормотал Ярослав. Молод еще. К счастью, не все так думают, натянуто улыбнулся доминик. князь Даниил Галицкий придерживается иного мнения, что всегда обеспечит ему могучую поддержку Европы. «Я очень надеялся увидеть твоего сына, великий князь, Александра Невского, деяния которого хорошо нам известны, но, видимо, не судьба. Пора домой, путь не близкий». На следующий день прилад Доминик убрался в Исвоясе, как раз в то время, когда Невский подъезжал к родному Переславлю. «Брат приехал!» Радостно закричал Андрей: Княжна Даниловна, это же брат мой родной, сам Александр Невский! Никогда Александр не видел брата столь восторженно вдохновленным, сияющим и звонким, а увидев легко сбегающую по ступенькам крыльца чернобровую красавицу, понял, что легкомысленного и взбалмошного Андрея настигла-таки первая любовь. Нежна нами сговор! таинственно поведал в бане Андрей: Если отцы не благословят, «Тайно обвенчаемся! Благословят!» – улыбнулся Александр. А про себя подумал вдруг, что если бы объединились в прочный братский союз три князя, и Русь была бы спасена, или два. Сначала подсобили бы Мендовгу выбросить рыцарей из Прибалтики, а потом все вместе и с татарами разобрались. Или наоборот, сначала разгромили бы татар, а потом все дружно рыцарей. И Горько усмехнулся, поняв вдруг, что навсегда расстался с мечтами на льду Чудского озера. Отслужил по панихиду по своей княгинюшке, поиграл с сыном, попировал с братом и его возлюбленной и, не задерживаясь, выехал к отцу. И всю дорогу думал о странном чувстве, которое возникло в нем после знакомства с дочерью Даниила Галицкого. Всем хороша была девица, и красотой, и статью, и умом, а что-то восставало в нем не против нее, а против ее брачного союза с Андреем, а потом понял, что воля, скрытый за девичьей скромностью огромный запас воли, который так не хватало князю Андрею. Он не стал говорить отцу о своем прозрении. Наоборот, он всячески подчеркивал важность этого союза, намекал, что Андрею давно пора остепениться, чем очень радовал великого князя, мечтавшего об этой свадьбе. «Даниил Галицкий, владыка могучий», — говорил отец. «Его вон Европа поддерживает. Большой выигрыш, если мы такого родственника заполучим». Александр поддакивал. а сам думал, что Даниила Галицкого поддерживают как раз те силы, с которыми он, Невский, уже дважды скрещивал мечи и невольно вспомнил рассуждение князя Миндовга о вере. Похоже было, что Галицкий придерживался такого же мнения во имя спасения собственных земель, не народа, на них проживающего, а самих земель как таковых. Сбыслово в тот первый вечер за столом с ними не было. Он чувствовал себя виноватым, побаивался гнева Невского. Не зная, что Ярослав ни словечком не обмолвился ни о гости, ни тем более о ссоре с Прилатом. Александр воспринял это без всякого удивления, полагая, что боярину не место за родственной беседой. даже если этот боярин и спас любимого сына. А вот Ярослав чувствовал себя неуютно, страдал, вздыхал и хмурился, и в конце концов не выдержал. «Может быть, позовем с Быслова? Мне с ним в рду ехать? Может, у тебя какие пожелания?» – бормотал, суетился и страдал хранящий великую тайну князь. Если бы не добытые самим сбысловым мечом и отвагой славы и почет, ему, пожалуй, было бы проще. Но прижитой сын доказал с точки зрения Ярослава свое право на признание родственных отношений и личное княжеское достоинство. А вот сказать об этом... Нельзя было сказать. Никак нельзя. И это обстоятельство терзало и мучило великого князя настолько, что он так и не сказал о неожиданном госте. И терзаемый виной сбыслов тоже не сказал. Александр встретил сбыслова очень приветливо, почти сердечно. По-родственному ликовал великий князь. «Чует сердце? Чует!» Но дело было не в чутье Невского. а в дружинном братстве. Князь Александр тепло приветствовал своего друга, личной храбростью доказавшего свою преданность не более того. И кубки стали чаще осушаться, и беседа потекла оживленнее. «Я не задержусь у тебя, отец, ты уж прости», сказал Александр, когда Сбыслов ушел и пришла пора расстаться на ночь. «Вот во рду провожу непременно». А сейчас он вздохнул. Дружину надо заново создавать. А поездки не страшись. Спутник у тебя надежный, толмач отменный, да и вообще сбыслов для нас с Андреем вроде как брат. Признание сдержанного немногословного старшего сына привело Ярослава в сильнейшее волнение, от которого он первое время вообще ни слова не мог вымолвить. А пока справлялся с заиканием, успокоился и сказал совсем не то, что собирался. Я перед отцом его, Еруном, в долгу неоплатном, а он в ледовом побоище пал. Понимаю, отец. Все мы перед ним в долгу. Знал бы ты тяжесть его. На следующий день пир начался рано, потому что Невский решил на заре отъехать к своей дружине. А поскольку он оказался прощальным, Сбыслов явился на него в лучшей одежде с княжеской цепью на груди. «Красный ты жених, боярин!» – усмехнулся Александр. «Вернетесь из Орды и окрутим его отец». И снова сердце Ярослава замирало от умиления. Снова он боролся с мучительно сладостным желанием, прямо сейчас за пиршественным столом сказать правду, признать сбыслово своим законным сыном и тем снять с души тяжкий камень греха. И не решался, колебался, вздыхал, пока вдруг не доложили. «Посланец из Орды, великий князь!» «Проси!» Вошел статный молодец в полутатарском полурусском наряде с изукрашенной саблей на поясе. Сдержанно поклонился... и сказал на чистом русском языке. «Здрав будь, великий князь Ярослав! Здравы будьте, князья и бояре! От главного советника великого Батухана Чокдара с поклоном Исаул Кирдяш!» «Кирдяш?» Ярослав Багровей поднимался из-за стола. «Не ты ли холоп на меня, своего господина, дрыном замахивался?» «Что было, то быльем поросло. А нынче я казак, вольный человек, командир личной охраны Ордухана, князь Ярослав». Все это молодец выполнил с вызовом и дерзкой насмешкой, словно заранее готовился произнести именно эти слова, и именно так, как произнес. «Убавь голос, не с равным говоришь». Негромко, но очень весомо сказал Сбыслов. «Говори, что велено, и убирайся!» Кирдяш посмотрел на молодого боярина с княжеской цепью во всю грудь и неожиданно улыбнулся. «Никак, «Не Сбыслов! Тебе особый поклон от дара!» Поклонился, вновь обратился к Ярославу. «Вы его да прав! Прости мою дерзость, великий князь!» Чокдар велел передать тебе, чтобы ты поторопился в Золотую Орду. Это очень важно!» «Так он сказал!» «Все?» – грозно спросил Ярослав, все еще ощущая глубокую обиду. Исаул поклонился с куда большей почтительностью. «Дозволь личную просьбу, великий князь!» «Нет!» «Дозволь ему, отец!» – тихо сказал Невский. Ты же сам разрешил добровольную запись в татарские войска. Вот он и записался. И отвагой в битвах завоевал и чин, и волю. Так, кирдяш. Так оно и было, князь Александр Ярославич. И еще награда от Ардухана. Сотник достал из-за широкого татарского пояса замшевый мешочек. Встряхнул. Тяжело звякнуло золото. «Дозволь мне выкупить у тебя великий князь отца и мать, брата и сестру. Если посчитаешь, что золота здесь мало, буду твоим должником». «Отпусти их без выкупа, отец», — сказал Александр. «Храбрость. Золотом не измеришь». Ярослав угрюмо молчал. «Отпусти», — умоляюще вздохнул Сбыслов. Ярослав быстро глянул на него и неожиданно улыбнулся. «Отпускаю на полную волю! Благодарю тебя, нижайший великий князь!» На сей раз Кирдяш отдал полный поклон, коснувшись пальцами пола. Выпрямился, широко счастливо улыбнулся. «Вечный должник я твой, Ярославич!» И вышел. Все заулыбались с радостным облегчением. А Невский сказал, «Не будем же множить врагов, но будем везде искать союзников, и воспрянет Русь». Александр уезжал на утренней заре, а потому и пир рано кончился. Разошлись по покоям, но задолго перед рассветом Невского внезапно разбудил отец. «Не спится», — улыбнулся Невский, — «мне тоже». «Верно мы сделали, отец, когда дозволили смердам язычникам в татарские добровольцы записываться, и церкви облегчение, и нам проще, и им просторнее. Собственной отвагой теперь жизнь свою устраивают, как кирдяш». Не об этом он думал, не о добровольцах-язычниках. В полудреме то и дело возникало перед ним одно видение. Девушка в белой, плотно облегающей тело рубахи, выходящая из воды, васта. Но отец озабоченно молчал, вздыхал, хмурился и на слова сына не обратил внимания. «Не вставай, не вставай!» Ярослав присел на ложе, уронив руки меж колен. Всю ночь не спал, молился, у Господа совета спрашивал и решился. Великий князь замолчал. Александр с тревогой посмотрел на него. «Что с тобой? Худо? Худо!» Тотчас же согласился Ярослав. «Да чего же тяжко мне тайну свою великую в душе носить? А тут расстаемся. Когда свидимся один, Бог знает. Да и свидимся ли вообще? Ну что за мысли, отец? Сказал, что приеду. Не перечь мне, Александр. Не надо. Тебе, как старшему, все скажу». «А ты сам решишь, что с тайной этой делать, ежели не суждено мне будет вернуться. А до того никому не говори, никому, запрещаю, все исполню», тихо сказал Невский, почувствовав, что отец его серьезен сейчас, как никогда. Великий князь молчал, борясь в душе с последними сомнениями. А потом спросил вдруг, глядя в пол, «Сбыслов на Андрея похож?» «Очень», Александр улыбнулся. Прямо как брат родной, все заметили. А он и есть брат. И твой, и Андрея. Он мой сын. От милаши, невесты Еруна. я силой увез ее. И наступило длительное молчание. Ярослав испытывал тревожное облегчение, будто сбросил камень с души. А вот куда сбросил, было пока не ясно. А Невский, ощутив огромную жаркую радость, быстро опомнился, и жар этот радостным крупным потом выступил на лбу. Сбыслов об этом знает? Нет. Знали трое. Но Ерун погиб, а Чокдар далеко, да и не скажет никогда. Он Еруну по-братиму своему, клятву дал. «Знаем теперь об этом только мы с тобой, Александр. И никто не должен больше знать», – жестко сказал Невский. «Никто! Ни одна живая душа! Я сейчас же уеду! Не хочу со Сбысловым встречаться! Трудно мне, ты уж прости!» И стремительно вскочил с ложа.